Глава 5 Безликий султан. Кит не обманул. Когда Антиюя привели в поселок, втолкнули в какой-то покосившийся сарай и захлопнули дверь, она сразу же убедилась. В воде недостатка нет. На полу стояли кувшин, большой таз и металлический стакан. Хватило бы и напиться, и умыться. «Эй!» — крикнула Антия. «Руки-то освободите!» В сарай заглянул Джесс, провел ладонями над ее плечами, И на грязный пол сыпалось что-то серебристое, полупрозрачное. Антия потрясла руками, стараясь восстановить кровообращение, и спросила. «Зачем я вам?» Джесс оскалился. Кажется, он успокоился, и соседство демоницы перестало его пугать. «Продадим. Сегодня вечером как раз кубчик приедет. На острова, может, отправишься. Там безликие султана правят. Они до молодого места очень наохочи, или вандахар отправят. Там на кусочки разберут». У демониц гряд, мозги от черной смерти помогают. Антью охватила зном. Она как на его увидела серебряные проблески ножей, которые заплясали на ее теле, вынимая внутренности. «А есть-то мне до вечера дадут?» спросила она, стараясь оставаться спокойной. Хотя какое тут спокойствие. Колени тряслись так, что Антья едва держалась на ногах. Джесс решил, что пора заканчивать с разговорами, и вместо ответа с грохотом закрыл дверь, задвинув засов. «Что ж, дали попить». И то хорошо. Напившись и поплескав водой в лицо, Антия прошла по сараю. В углу нашлась копна, сена и небрежно брошенное клетчатое одеяло, спальное место. В щели между досками виднелись двор, тощие курицы, которые ковырялись в пыли, и здоровенный петух, с виду задира, что важно, смотрел по сторонам. На заборе дремал дымчатый кот. Самая обычная деревня. Оставалось понять, что с этим делать. Антия расстелила одеяло, Легла и, глядя, как в лучах солнца плывут пылинки, подумала, что у нее ничего не осталось. Деньги отняли. Это место она не знает даже приблизительно. Да, верный ищет ее, но в какой стороне? Ордеон и его каменные девы неслись за ними дикой охотой, и солнечный кормчий равнодушно смотрел с неба и указывал им путь. Антия усмехнулась. «Надо же, верный Ордеон — дети солнечного божества». впрочем, Почему бы и нет? Она пришла сюда из мира, лежащего на спине великого кита. Тоже можно удивиться. Ладно, у нее нет ни оружия, ни денег. А что же у нее все-таки есть? Антия поднялась с сена, прошла по сараю, подергала дверь. Нет, не сбежать. Подкоп тоже голыми руками не вырежь. В щели Антия увидела, как во дворе появилась девчонка в лохмотьях и с черными от грязи ногами. Бросила курам какие-то крошки. На мгновение Антее показалось, что на двор легла тёмно-синяя тень летящей сипухи, закрывая солнце. Сипуха. Владыка Ордеон. Тень ушла, солнце снова заливало двор и кур. Где-то заливисто залаяла собака. Антее налила ещё воды, сделала глоток и вдруг подумала. Странный какой-то привкус. Она не стала допивать. Прошла к сену, энергично растирая лицо и уши и пытаясь удержаться на ногах. Все правильно. Кем бы ни была добыча, лучше ее усыпить до приезда покупателей. Диманица не будет колдовать. Обычная девушка не попытается сбежать. Антия почти рухнула на свое импровизированное ложе. Ущипнула себя за щеку. Потом ударила. Резко. Звонко. Не спать. Не смейте засыпать. В ту же минуту она провалилась в сон, как в холодную темную воду, и увидела крошечный вокзальчик, залитый солнечным светом, зеленую жилетку вроноглава, небрежно брошенную прямо на перрон. Владыка Ордеон сидел на скамейке и что-то задумчиво чертил веткой на земле. «Так как же тебя зовут, девочка?» Он улыбнулся, и Антия почувствовала, как где-то в глубине ее сердца стало разливаться тепло. Это было неправильно, это было жутко. Ордеон откинулся на спинку скамейки И Антия увидела, как по складкам его мантии бегут золотые огоньки. Красиво. Опасно. «Это все, что ты хочешь узнать?» — спросила она. Ардион усмехнулся. «Раз не хочешь говорить, тогда просто присядь», — предложил он. Послушно, как марионетка в руках кукольника, Антия подошла и села рядом. От мантии веяло холодом, но в груди стала печь. Она машинально подняла руку, дотронулась до сердца. стучит так, словно Антия пробежала через всю столицу. «Почему?» «Ты превратишь меня в камень», — сказала она. Ардеон пожал плечами. «Это мой долг перед Ашхонорном. Но, скажу честно, меня пугает наша связь. Здесь есть что-то, чего я не могу разгадать. Меня здесь все пугает. Я просто хочу вернуться домой», — призналась Антия. «Верн проведет меня к пирамиде в Архамане, и мы уйдем отсюда. Уйдем и не вернемся». Ардион посмотрел на нее с искренним интересом. Антия внезапно подумала, что он не настолько уродлив, как ей показалось в начале «Сколько умрет до этого?» поинтересовался он. «Сколько ты уже убил?» парировала Антия, и на глаза навернулись слезы, когда она вспомнила изрубленных древов. Ардион ободряюще похлопал ее по руке. От этого прикосновения что-то в Антии дрогнуло, разрываясь на части, ее бросило в холод, и тотчас же окатило жаром. Казалось, прохладные пальцы дотронулись не до тела, проникли куда-то в глубину души, а зацепили, потянули. «Где ты сейчас?» — спросил Ордион, и, склонившись к Антии, вдруг резко втянул носом в воздух, словно брал след. «Ты одна, я чувствую. Что это за место?» «Он ведь сожжет этот поселок», — подумала Антия. И Кит, Джесс, та девчонка с грязными ногами, будут лежать так же, как древы». Она не испытывала ни малейшей симпатии к рыботорговцам, но и убивать их Антия тоже не хотела. «Я никогда тебе этого не скажу». Ардион негромко рассмеялся. Антия увидела, что от каждого предмета, от каждой травинки на газоне и камешка пролегли длинные, насыщенно-синие тени. «Пусть так», — неожиданно согласился Ардион. «Но тогда назови своё имя». Когда-то дядя Бриннен рассказывал, что сильный колдун вместе с именем может похитить жизненную силу человека. Антия Кор Винфалан, принцесса Талерии, ответила Антия. Она давно была лишена и титула, и фамилии своего отца, и это могло бы спутать планы Ордиона. Если он, конечно, хотел украсть ее силу. Или не хотел. Антия поняла, что окончательно запуталась. Она давно не чувствовала себя настолько неуверенной и неловкой. «Принцесса? Кто бы мог подумать?» Ардион улыбнулся краем рта. «Где вы, ваше высочество?» Антия проснулась так резко, что на мгновение перестала дышать. Тело болело, словно ее били и тащили по земле. Сено и сара исчезли. Антия увидела, что лежит во дворике, вымощенном каменными плитами. Круглый фонтан рядом бормотал веселую песенку. Жара была такой, что кругом висел едва уловимый звон. Павлин, важно ходивший по двору, заметил Антию и раскинул хвост. Она села, огляделась. Миниатюрный садик с розовыми цветами, белоснежные стены, балкончики, прогулочные галереи. Все украшено тонким кружевом резьбы. От всего веет покоем и ленью. «Где она?» «Хороший товар», — негромко прошелестел спокойный голос. Антия обернулась и увидела, что из дверей вышли двое мужчин. Один, несмотря на яркий оранжевый халат, щедро украшенный золотым шитьем, мог быть только слугой. Слишком напряженным выглядело его лицо. Второй, невысокий, с оливковой кожей, темными глазами и аккуратно постриженной бородкой, явно был господином, несмотря на простое светлое одеяние. «Говорят, это и есть та демоница, которую ищет владыка Ордеон», сообщил слуга. Крупный рот господина дрогнул в усмешке. Несмотря на жару, Анти сделалось холодно. Что-то жуткое, непереносимое смотрело на нее этими темными глазами. «Пусть ищет», — беспечно ответил бородач. «Здесь даже солнечный корм чей найдет только то, что я разрешу». Он дотронулся до лица, и Антия едва не заорала, увидев, как оно медленно отделилось, словно снятая маска. За лицом потянулись розоватые нити. Там, где оно только что находилось, запульсировал рот, как у осьминога. Мощные челюсти напоминали клювы. Вот почему их называют безликими султанами, — подумала Антия. Двор с фонтаном скользнул куда-то в сторону, и она рухнула на мрамор. Эберн еще во сне понял, что девчонка пропала. Все это время он улавливал звон, который шел от ее души и переливался где-то справа. Теперь он растворился, как будто его и не было. Он открыл глаза. Почтовый вагон наполняла утренняя тишина. Поезд летел по рельсам, Анти и след простыл. «Зов природы», — подумал Верн, поднялся с ящика и направился к двери. Да, Антия вышла из вагона по вполне понятным причинам, а вот то, что она еще не вернулась, уже казалось дурным знаком. Верн втянул носом в воздух и убедился. Девчонки нет в поезде, она уже далеко. Он прошел соседний вагон. Судя по запаху и грязным ногам, которые торчали в проходе, Здесь съехали работяги». Верн снова принюхался. «Да, Антия стояла здесь, и, судя по крупинкам остаточной магии, ее запутали в ловчую паутинку и выбросили на полустанки». Верн помнил, как поезд замедлил ход, а потом покатил дальше. В тот момент он выплыл из глубин сна и погрузился в них снова. «Где это было?» Он заглянул в закуток проводника. Здоровенный мужчина в расстегнутом мундире сладко спал в углу, И верно почему-то испытал прилив такого непривычного для себя гнева, что зубы заболели. Для начала он пнул проводника, и когда тот вскочил со своей лавки, сжимая кулаки и пытаясь понять, кому это с утра захотелось драки на завтрак, отодвинул повязку с глаза. А в в пролепетал здоровяк, плюхнувшись обратно на лавку. Он зажмурился, вытянул руки, словно пытался закрыться от взгляда Верна. Ты видишь кто я?» Осведомился Верн и сам удивился, насколько яростно прозвучал его голос. «По... вижу!» Проводник даже посерял от страха. «Вижу! Смилуйтесь, пожалейте! Все отдам!» Он дернулся было под стол, где в маленьком чемоданчике лежал груз, хмель травы, и верно ударил его в плечо. «Откуда в твоем вагоне ловчая паутинка?» спросил он. Проводник завыл. В вагоне тоже наметилось какое-то оживление. Шум привлёк внимание, и Верн устало подумал, что придётся драться. А ему этого не хотелось. Ордеон, который когда-то учил брата боевым приёмам, говорил, «Ты умеешь драться, но не любишь, а надо любить». Верн только потом понял, почему надо. Потом, когда осознал, что никогда не станет таким, как Ордеон, и не будет убивать потому, что это ему нравится. «Ни... никакой паутинки!» — простонал проводник. «Всё чисто!» Ну и смелость у человека. Готов обмочить портки от страха и все равно врет. Смотрит в глаза и врет. Хотя нет, это не смелость, это непроходимая глупость. В нее поймали мою спутницу, — произнес Верн. На какой станции выбросили? Он хлестнул проводника по лицу. Тот взвыл и залепетал. Там не станция, Ваше Величество. Там полустанок, даже названия нет. Но живут там неподалеку торговцы. Деревенька на пять дворов. а промышляют, да так и промышляют, как все. видит ежели баба-девка одна едет, да если еще почище выглядит, так ее и в паутинку. Так я и думал, — угрюмо сказал себе верно Не надо было спать. Надо было предупредить Антию, чтобы без него и шагу в сторону не делала. Какой дурак. Неудивительно, что солнечный кормчий решил от него избавиться. Такая глупость посрамляет небо. А потом, — спросил Верн, а потом до деревеньки купцы приезжают. Кажется, проводник понял, что прямо сейчас его убивать не станут, и осмелел. Ежели она из благородных, то ее к безликим султанам везут. Они до мягкого места — большие охотники. А ежели она из простых, то ее на северные острова отдадут, на шахты. Там женщин-то не найдешь, а людям жить надо. Сами понимаете, какая в тех краях нужда. Верн подумал, не ударить ли его еще раз. Не стал. Прозрачный рулон ловчей сетки стоял прямо здесь, в уголке. Не знаешь, что искать, никогда и не заметишь. Выходя из отсека, он бросил искра в сторону рулона и краем глаза увидел, как огненный столб поднялся до потолка. Проводник заревел так, что в вагоне кто-то сверзался с верхней полки. «Пожар!» — орал проводник. «Горим!» Верн вышел в тамбур, с усилием толкнул дверь и рванул в небо. Железная дорога легла под ним сверкающим шнуром, по которому торопливо бежал длинный жук поезда. Утреннее солнце поднималось над зеленым покрывалом земли, и Верн подумал, что отец может выйти и остановить его, сбить летящего филина с железным крылом и смотреть, как горящий комочек перьев падает маленькой кометой. Но солнечный корм Чейн не появился. Похоже, он все для себя решил и теперь просто наблюдал. «Смотри», — подумал Верн, — «смотри на меня». «Но только не мешай. Просто дай мне спасти Антю и уйти». Отец не ответил. Верно летел долго. Внизу лежала только земля с ее лесами, пятнами озер и нитками рек. Никакого следа человеческих поселений. Когда он подумал, что, похоже, летит не туда, куда нужно, и надо вернуться и поискать в другой стране, а внизу мелькнули крыши деревушки. С учетом того, что никакого жилья в округе больше не нашлось, это и было... обиталище торговцев живым товаром. Верн снизился, пролетел над деревушкой. Да, судя по кривым заборам, пыльным огородикам и тощим курам, здесь жили бедняки. Но он прекрасно понимал, что хозяева этого места не будут демонстрировать доходы и привлекать к себе ненужное внимание. Тем более вот, от одного из домов мягко отъезжал мобиль. Верн оценил его. Быстрый, дорогой, пройдет где угодно и уместит в себе что угодно. Да. Пожалуй, на таких можно возить живой товар. Он прищурился, ловя восходящие потоки. Единственным куском магии в мобиле было зеркало, и оно сработало буквально несколько минут назад. А вот Верн спустился пониже. Растрепанная золотая нить — след магии, единственное, что напоминало здесь об Антии. «Дурак», — подумал Верн. «Ух, какой же я дурак!» Некоторое время он летел за мобилем, Когда купец отъехал достаточно далеко для того, чтобы к нему не подоспела помощь, Верн бросил в мобиль сгусток огня. Не настолько большой, чтобы повредить бак и двигательные артефакты, но достаточное для того, чтобы заставить его вильнуть носом и, съехав с дороги, уткнуться в землю. Купец, естественно, не сам сидел за рулем, но он вышел перевести дух, когда водитель выбрался из салона и принялся возиться под капотом. Обычные купцы... Имеют солидную дородную внешность при их сладкой жизни и хорошей еде. А этот, надо же, был низенький, тощий, больше походил на учителя. Когда лапы Филина ударили его в грудь, то он полетел в траву, как игрушечный. Приняв человеческий облик, Верн поставил купца на ноги и несколько раз встряхнул. «Э-э!» — ухнул шофер. Он высунулся из-за капота, увидел расправу над хозяином и хотел было вступиться, но потом увидел повязку на глазу Верна, Узнал и растерянно сел в пыль. «Кого купил в посёлке?» Спросил Верн приложил купца о мобиль. «Деву!» Всхлипнул тот. От страха его глаза смотрели в разные стороны. Рыжеватые редкие волосы намокли от пота. «Девчонку! Демоницу!» верно заглянул в салон. Пусто. «Кому загнал её?» «Безликому султану Карису!» Выдохнул купец и взмолился. «Не убивайте! Я никому не скажу, что вас видел!» «Ты будешь молчать, только если ляжешь в этой канаве с перерезанным горлом», — подумал Верн. «Да и то, Ордеон, найдет способ тебя поднять. А так, стоит мне улететь, как ты бросишься доносить». «Где зеркало?» — спросил Верн. Купец дернулся в его руках, застонал так, словно ему переломали все кости. «Пощадите!» «Зеркало!» — рыкнул Верн. «Оно одноразовое!» — всхлипнул купец. «Только на один переход!» Верн выпустил купца, отряхнул руки и устало подумал, что может винить во всем только себя. «Значит, безликий султан Карис, собиратель диковинок со всего аш -Хонорна. Возможно, их вчерашнего знакомого Гарвелина ограбили и закопали именно прислужники султана. С одной стороны, это было замечательно. Демоница и намерянка станет жемчужиной его коллекции. Карис никому не отдаст Антию и никогда не причинит ей вреда. С другой стороны, как её забирать? Верн со вздохом посмотрел в небо, словно солнечный кормчий мог бы дать ему ответ. Но отец молчал. Как всегда. Обычная девушка. Почему Аль-Адун решил, что она демоница? Что-то прохладное, пахнущее жасмином, прикоснулось к лицу Антии. За прикосновением пришли звуки. Поскрипывание кровати под телом человека, сидящего рядом, плеск воды — Далекое пение птиц. Совсем рядом был большой сад. Антия чувствовала его свежесть. «Так ему сказали работорговцы», заметил второй женский голос. «И я бы на твоем месте им тоже поверила, Адиба». «Но не знаю», — с сомнением сказала первая женщина. Антию взяли за руку и принялись осторожно массировать пальцы, перебирая каждый сустав. «Помнишь ту пустынную ведьму, которая убивала холмицов Так по ней сразу было понятно, кто она. А здесь...» Антия готова была поклясться, что Адиба пожала плечами. «Такая же, как ты и я». «Если бы вы только знали, насколько я другая», — подумала Антия и открыла глаза. Девушка, державшая её за руку, тотчас же отпрянула и молниеносным движением закрыла лицо зеленоватой вуалью. Вторая, которая стояла чуть поодаль, уткнулась лицом в ладони. «Простите, Саидати, если мы говорили лишнее», — прошептала Адиба. «Вы кто?» — спросила Антия. Голос прозвучал хрипло и устало. «Я Адиба», — с поклоном ответила девушка. «Это Джаррия. Мы служанки при дворе безликого султана Кариса. Мир с ним». Антия попробовала сесть поудобнее. Девушки тотчас же засуетились, подложили ей под спину подушки. джария зажгла тонкую палочку и по комнате поплыл прохладный цветочный аромат. Антия посмотрела по сторонам. «Да, султан жил в роскоши. В комнате не нашлось предмета без позолота и жемчуга. «Жемчуг!» Антия дотронулась до шеи и с облегчением поняла, что ее цепочка на месте. «Как я сюда попала?» «Если бы Антия знала, чем все кончится, то никогда не вышла бы из почтового вагона. Ну или, по крайней мере, разбудила бы верно чтобы он пошел с ней. Ладно, что теперь переживать? Сделанного не воротишь. Где сейчас Верн?» Вдруг Ордеон устроил западню и поймал его. «А вы не помните Саидати?» Джария встала рядом с подругой. «К работорговцам приехал наш купец. Он купил вас и отправил сюда через зеркало». «Конечно. Антия этого не помнила. Ее усыпили, чтобы она не создавала проблем». «Что значит Саидати?» «Благородная госпожа», — ответила Адиба. «Вы теперь будете жить у султана. Мир с ним. Он собирает диковинки со всего Ашхонорна. Кого здесь только нет». Меньше всего Антия ожидала, что станет экземпляром в музее или зоопарке, когда отправлялась в путь к великому киту. «Султан знает, что такие, как я, приносят беду и смерть», — поинтересовалась она. Несколько мгновений девушки молчали, словно прикидывали, как лучше удрать, а затем Джария негромко произнесла. «У Султана, мир с ним, есть в собрании и те, кто хуже беды и смерти. Да вы и сами видели его». Некоторое время все молчали. Потом Антия спросила, «Почему он такой? Кто он?» «На небесах солнечный кормчий чьи охотно объяснила Адиба. «Но он правит только землей и небом, а тысячи морей, от самых теплых до заледеневших, находятся во власти Кракена. Безликие султаны, мир им, его порождение». Похоже, дело начинало принимать новый оборот. «А владыка Ордеон», — поинтересовалась Антия, «Султаны подчиняются ему?» Джария едва уловимо усмехнулась. «Разумеется, Саидати, но иногда Карис, мир с ним, поступает по-своему, и у него хватает на это сил». «И как же к этому относится владыка Ардион?» — спросила Антия. Адиба осмелела настолько, что подсела поближе к ней и тихо-тихо ответила. «Никому не говорите, Саидати, умоляем вас, но он просто терпит Кариса, мир с ним». Солнце может испарить всё от моря до самого дна, но владыка не хочет править в выжженной пустыне без капли жизни. Антия невольно отметила, что эти девушки намного умнее, чем хотят казаться. Простые служанки вряд ли знали бы о том, кто кого терпит и кто чего хочет. «И что будет дальше?» — спросила она. «Лишь бы с Верном всё было в порядке. Только как он догадается, где её искать?» «Как бы подать ему знак?» — подумала Антия. «Аля Дун говорил, что вечером Карис, мир с ним, призовет вас к себе», — ответила Джаррия. «А хочет до молодого мясца», — рассмеялся Джесс в памяти Антии. По спине будто пробежали ледяные пальцы. «Что ему нужно?» — не отставала Антия. «Экземпляр в коллекцию? Живой или мертвый?» «Что вы, Саидати?» — хором воскликнули девушки. «Нет мертвого среди морей. Нет смерти под волнами. Султан, мир с ним...» Не убивает чудеса, а сохраняет их. Вопрос слетел с языка Анти и сам по себе. А нет ли в его коллекции маленькой белой мыши? Джаррия и Адиба переглянулись. В глазах служанок мелькнул страх. Есть в Саидате. Раз в год она принимает человеческий облик, ответила Адиба. Становится девушкой с белыми волосами и поет так тоскливо, что все здесь плачут. Вы ведь знаете о ней, Саидате, сказала Джаррия. «Я знаю человека, который ее ищет», — промолвила Антия, «и надеюсь, что он придет сюда». Девушки переглянулись и больше не задавали вопросов. В какой-то момент Верну устал настолько, что решил спуститься и пойти пешком. Он как раз пролетал над пустошью Аанунте, огромной равниной. Когда-то на этом месте три армии схлестнулись в битве, и с тех пор никто здесь не селился и не пахал земли. Слишком много крови она впитала. Слишком хищные призраки бродили среди высоких стеблей солнечно-голова. Приняв человеческий облик, Верн запустил перед собой крошечный шарик, который прокладывал дорогу среди трав и неторопливо побрел за ним. Над пустошью плыл сухой запах растений, такой густой, что Верн невольно вспомнил о горьких степных винах. Где-то справа беспечно щебетали птицы, которые забыли, как выглядят люди. Верн удивлял их и даже забавлял. по самому краю пустоши шла железная дорога. И жители Ашханорна встревоженно смотрели на Аанунте из окон вагонов, боясь увидеть призраков и мечтая об этом. Этим все общение и ограничивалось. Мир велик, в нем есть и хорошие места, а мертвые земли лучше оставить мертвецам. Хараан! Прямо перед Верном поднялся копейщик, невысокий, кряжистый. Черные прилизанные волосы были заплетены в тугую косицу. Когда-то яркий халат превратился в гнилое рванье. В провалах глазниц недобро приплясывали алые огоньки. Среди острых белых зубов мелькнул зеленоватый язык, словно змея высунулась из норы. краан ан Без прежней злости повторил призрак, понимая, что это ему надо бояться верно, а не наоборот. «Прочь!» — перевел Верн и небрежно махнул рукой. Подул ветер, подхватил копейщика и понёс над травами. По пустоши пролетел стон. Верн покосился влево и увидел отряд варандийской пехоты. Кожаные доспехи, маленькие круглые шлемы, ярко-синие перья плюмажей. Варандийцы погибли смертью храбрых. В телах виднелось столько ран, что лицо Верна невольно дёрнулось. Они не стали нападать, ничего не сказали. Просто смотрели на идущего, и Верн чувствовал их взгляды на спине. Ордеон непременно сказал бы, что пустошь полна природной магии. Он выпил бы этих несчастных призраков, осушил бы их до дна, и пустошь наполнилась бы жизнью. Здесь появились бы хутора и распаханные земли, здесь паслись бы рыжие лошади. И Верн не знал, почему все это кажется ему неправильным. Он никогда не жалел призраков, просто знал, что они бывают и как с ними обращаться. Но сейчас ему сделалось тоскливо. Тропинка бежала перед ним, расталкивая пижму, зверобой и алые брызги дикого мака. Головки цветов недовольно качались, и Верн почти слышал их сердитые голоса. Издалека донёсся гудок паровоза. Верн подумал, что ночевать ему придётся здесь, и решил мышковать. Здесь полно палёвок и сусликов. Вон один отбежал от тропинки и застыл с узумлённым видом. Как удивилась Антия, когда Верн признался, что ест мышей в своём птичьем облике. «Как-то она сейчас...» Ее не отдадут Ардиону, и это хорошо. Кракен и солнечный кормчий поддерживают нейтралитет, понимая, что друг без друга им не обойтись. Но безликие султаны никогда не упустят случая устроить Ардиону маленькую гадость. Он даже не узнает, у кого спрятана сбежавшая демоница, а Карис будет наблюдать за его поисками и смеяться. Верн сорвал травинку, сунул в рот. Он знал дорогу к островам Кариса, но пока понятия не имел, как вытащить оттуда Антию. Понятно, что воздухом, но Верн сомневался, что донесет девушку до берега в когтях, а взлететь ему придется высоко. Кракен умеет поднимать такие волны, что они дотрагиваются до ладьи солнечного кормчего. Разве что поискать на пустоши дикое зеркало и попробовать уйти через него. Тут они наверняка еще растут. Впереди, среди зелени, замаячило что-то алое. верно остановился, постоял, вслушиваясь в едва уловимую речь пустоши. Он не стал убивать призраков, и теперь она негромко говорила с ним, рассказывая о своей простой жизни. Семействе сусликов, что поселилось у ручья, двух степных котах, устроивших драку за самку, и стайки тонконогих антилоп, которые недавно прошли к северу. Пустошь наполняла жизнь, но людей здесь не было. Никого, кроме Верна. Он пошел дальше. Тропинка делала петлю вправо, огибая препятствия, и там Верну видел лежащего в траве человека. Он был мертв. Судя по золотисто-коричневому цвету лица, его убило и высушило отдача от сильного магического ритуала, проведенного около недели назад. Верн, не удивился бы колдовству на пустоши. Где бы еще колдовать, как не здесь, но... Он шагнул к мертвецу, присел рядом на корточки и понял, что именно было не так. Алое шелковое одеяние с золотой каймой на рукавах и вышитой вязью молитв. В точности такое же. какое носились жрецы пирамиды, а Уилье. Верн мог бы спутать фасон, но не длинные буквы талерийского языка с подчеркиванием гласных. «Пусть придет солнце и развеет мрак, и изгонит злой грех». Сдержав липкий озноб, Верн перевернул мертвеца, заглянул в лицо. Да, этот сильный молодой мужчина еще месяц назад служил при пирамиде с Лефером, а потом куда-то пропал. Сунув руку за шиворот, Верн вытянул подвеску с золотым перечеркнутым кругом, подержал ее на ладони и, отстегнув, перевесил на свою шею. На какое-то мгновение его охватила брезгливость, но Верн почти сразу совладал с ней. Жрец пирамиды Ауэля, который пришел из Толерии в Ашхан так, что никто этого не заметил. Жрец, который должен был провести магический ритуал на пустоши. Что ж, если посмотреть на то, что от него осталось, то сразу станет ясно. Жрец провел ритуал, который оказался успешным. Интересно, понимал ли он, что умрет, или просто делал то, что ему приказал Лефер, и прикидывал, как отсюда добраться до пирамиды в Архаман? День был жарким, но по спине верно царапнуло холодком. «Все это косвенные улики», — произнес он вслух, чтобы отогнать оцепенение. «Да, в вашханорне появились жрецы из Талерии. Ясно, что они тут не в первый раз». потому что понимает, куда идти, что делать и как не попасться никому на глаза. Но это еще не значит, что Лефер как-то связал моего брата Сантией». Верно обернулся. Никого. Даже ветер не брел по верхушкам трав. Пустошь погрузилась в сон. Никто не подслушивал. Никто не мчался доложить Ордеону о том, что Филин с железным крылом идет по Анунте и умудрился найти кое-что очень важное. Он прищурился на солнце и спросил. «А ты, отец?» Что ты об этом думаешь?» «Тишина. Ни звука в ответ. Конечно, отец все видел. Он замечал шерстинку, которая падала с мышиной спины. И если солнечный корм, чей до сих пор молчал, то его все устраивало. И даже если... Ну, бред же. Антию действительно связала с Ордионом после ритуала, то отца это вполне устраивало. Но зачем? Шарик нетерпеливо приплясывал на месте. «Вот же прекрасная тропинка, что ты застыл возле мертвеца?» «Это просто еще один призрак в армию обитателей пустоши. Нечего стоять, когда можно идти». Верн, понимающий, кивнул и пошел по тропе. Солнце зависло над головой, словно отец следил за каждым его шагом. Потом Антии принесли новую одежду. Широкие оранжевые штаны, украшенные шитьем, и темно-синюю блузу длиной почти до колена. Антия скептически посмотрела на разрезы до бёдер, но, пройдя по комнате, подумала, что наряд вполне удобный. Затем в комнату заглянул тот человек, которого Антия видела во дворе, и, поклонившись, произнёс. «Саидати, меня зовут Аль-Адун. Султан Карис, мир с ним, приглашает вас к себе». Антия кивнула, решив пока поменьше говорить и побольше слушать. Они вышли из комнаты, пошли по прохладному коридору, залитому сумерками, И Антия надеялась, что сможет вернуться живой. Зал, в который ее привел Аль-Адун, был наполнен закатным светом. Лучи уходящего солнца мягко скользили по причудливой красно-золотой росписи стен, прохладному мрамору пола, мягким диваном. Высокие окна выходили на запад, и Антия увидела море. Живое, спокойное, похожее на дремлющего зверя. Возле крошечного причала дремал кораблик с треугольно-малым парусом, и, всмотревшись, Антия ахнула. Далеко возле горизонта медленно двигалась человеческая тень. «Это Кракен», — услышала Антия знакомый голос. Иногда на закате он поднимается из своего подводного дворца и идет по краю моря и неба, чтобы встретиться с солнечным кормчем. Антия обернулась. Безликий султан смотрел на нее с искренним любопытством, и Антия невольно почувствовала облегчение от того, что сейчас у него было обычное человеческое лицо. «Удивительно», — только и смогла вымолвить она. Корис кивнул. «Вот именно. Удивительно. Как тебя зовут, дитя?» «Антия Кор Вин фалан, принцесса Талерии», — с достоинством ответила она. Вспомнила, как стояла и смотрела мать, когда разговаривала с кем-нибудь, и надеялась, что не будет выглядеть смешно, если постарается выглядеть так же, как она. «Приветствую вас, у меня в гостях, ваше высочество». В голосе султана мелькнули уважительные нотки. «Карис, безликий султан. Вы уже видели, почему безликий». Антия кивнула. «Хочется надеяться, что больше не увижу». Султан расхохотался, хлопнул в ладоши. В зал бесшумно вбежал слуга с подносом, уставленным сладостями и фруктами. Второй принёс хрустальный кувшин с водой и стаканы. «Я понимаю, что это пугает». Карис указал на один из диванов, Антия послушно села. «Что ж, Ваше Высочество, расскажите мне о том, какова ваша родная Толерия, как вы попали сюда, и где сейчас ваш спутник?» Талерия лежит на спине великого кита. Антия прекрасно понимала, что это проверка. Султан знает о ее мире и теперь хочет убедиться, что Антия действительно пришла оттуда. Кит погружен в сон на поверхности океана, но иногда начинает просыпаться, двигаться, и наши жрецы отправляют дюжину девушек в жертву, чтобы он остановился. Девушки спускаются по лестнице в пирамиде Ауэли, а потом попадают в Ашхонорн, и их встречает владыка Ордеон со своими жрицами. Я была одной из этих девушек». Кариса задумчиво провел пальцами по подбородку, налил воды, протянул стакан антии. Та взяла его, на пить не стала. «Вы не врете, ваше высочество», — произнес он. «Вы рассказали о том, что в нашем мире знают лишь избранные. Вы назвали имя Создателя всех миров. Где сейчас Верн? «Вы знаете его имя», — прошептала Антия. Султан рассмеялся. «Конечно, я знаю его имя. Его сестра живет у меня во дворце». «Маленькая белая мышь?» «Она самая». Ордеон наложил на нее несмываемое заклятие. «Вот, значит, как». Неудивительно, что Верн хотел получить именно ее. Может быть, переход в другой мир Антия не сомневалась, что он захочет вернуться в Толерию. Разрушил бы чары. «Так где сейчас Верн?» «Я не знаю», — призналась Антия. Ей сделалось так горько, что сердце сжалось. «Меня похитили работорговцы. Я надеюсь, что он меня ищет, но где ему меня искать?» Карис оторвал виноградину от грозди, бросил в рот. «Вы говорили правду все это время», — заметил он, проживав. «Продолжайте говорить ей и дальше». «Чего хотите вы и Верн?» «Я хочу вернуться домой», — ответила Антия. «Вернан должен был довести меня до пирамиды в Архамане. Я обещала, что в награду дам ему маленькую белую мышь, но тогда не знала, конечно, что это его сестра». «Понимаю», — кивнул султан и пробежался пальцами по лицу. Антия заледенела от ужаса, подумав, что Корис готов снять его, но султан лишь поправил лицо, как сползшую маску. «Что ж, Ваше Высочество?» Вы были со мной откровенны. Я тоже буду. Вся вода аж служит Кракену. Когда вы с Филином бежали от Ордиона, вас видели все ручьи и реки, вся роса в траве, и сообщили о вас мне, любимому сыну моря. Я прекрасно знаю, что Ордион вас ищет. Он усмехнулся и добавил. У нас с ним, скажем так, вооруженный нейтралитет. Кракен и солнечный кормчий просто терпят друг друга. И, признаюсь, «Для меня нет большего удовольствия, чем немного прищемить ему хвост». Антия осмелилась сделать глоток. Обычная вода. У нее не выросли новые руки и не отвалились прежние. «Можете спокойно отдыхать у меня во дворце», — продолжал султан. «С этой минуты вы, гости Кракена, и находитесь в полной безопасности под его защитой. Этот остров укрыт от любой магии, кроме моей, так что Ордеон вас не увидит и не почувствует. Как вы, кстати, с ним связаны?» Я смотрю на вашу тень и вижу в ней его искры. Понятия не имею, призналась Антия. Я увидела его во сне еще дома, до отбора, и теперь вижу его, стоит мне только заснуть. Спите спокойно, — ободряюще улыбнулся Карис. Наши снововцы не выпускают отсюда сны, так что он вас не найдет. А верн? Что ж, я придумаю, как подать ему знак. Почему вы не едите? Пухлова с орехами прекрасная, отведайте кусочек. Антия действительно проспала до утра, не видела никаких снов и, поднявшись с постели, почувствовала себя свежей и бодрой. Служанки приготовили новую одежду. На этот раз блузы и шаровары были цвета пыльной розы. Приведя себя в порядок и переодевшись, Антия вышла в коридор, и он привел ее в маленький сад. Странный это был сад. Он весь состоял из холмов, поросших пышной травой, цветами и бело-розовыми кустами дейтеи. Птицы заливались трелями, приветствуя утро. Пройдя среди пионов, Антия села в траву и, обхватив руками колени, стала смотреть, как деловитая огненно-красная птаха возится среди листьев. Как то там сейчас, дядя Бриннен? Все ли с ним хорошо? Наверняка Эвион не станет вредить калеке. Он должно быть вне себя от счастья. Проблема сгинула в пирамиде, и можно жить спокойно. Антия невольно зацепилась за это жить спокойно. Если этот мир отторгает незваных гостей, устраивая катастрофы, то, может быть, именно по катастрофе Верн поймет, где надо искать Антию. Сможет ли султан устроить что-то вроде наводнения или цунами? Но тогда погибнут люди. Много людей. Нет. Дурацкая идея. Совершенно дурацкая. Надо придумать что-то еще. Внезапно под и дрогнула земля. Она не успела встать. Холм плавно пошел вверх, поднимая ее вместе с травой и цветами. Вскрикнув, Антия оперлась о землю и, осторожно заглянув за край, увидела круглый бок и тёмно-серые ноги, покрытые грубой, растрескавшейся кожей. «Ургу!» — прогудели снизу. «Ургу!» «Ах ты ж!» — вскрикнула Антия и принялась гладить траву. Только ей могло так повести — сесть на землю и оказаться на чьей-то спине. «Тихо, миленький, тихо! Не кричи! Я тяжёлая, да?» «Тебе больно?» ур Ответили уже спокойнее. «Не больно. Все в порядке». Антия поползла к другому краю, свесила голову вниз и увидела черные умные глаза под складками век и нос, который заканчивался толстым рогом. Антия снова погладила траву, и существо довольно фыркнуло. Кажется, ему понравилось. «Ты холмец, да?» вспомнила Антия разговор о Дибе и Джаре и о ведьме. Существо опять фыркнуло. Качнулась. Наверное, это означало «да». «Вот умница моя! Вот умница!» Она вспомнила старые советы отца, который учил ее кататься на пони. «Говори мягко и спокойно. Гладь, давай угощение и не бойся. Все получится. Ну вот какой ты молодец. Хочешь, принесу тебе что-нибудь вкусное?» Холмец потоптался на месте. Идти ему было некуда, но Антия чувствовала, что он хотел бы отправиться куда-нибудь. «Ты не родственник нашего великого кита?» спросила Антия. «Он несет на спине огромный материк с людьми, городами, дорогами». Антия стала спокойно и как-то легко и весело Она сама не знала, почему холмец, на котором она сидела, внушил ей такую радость. В садик заглянул слуга, увидел Антию верхом на холмеце, ахнул, похлопал себя ладонью по лбу. Антия махнула ему рукой и спросила, «А чем их кормят?» «Мне кажется, он хочет есть». «Сейчас принесу, Саидати», — торопливо ответил слуга и убежал, чтобы через несколько минут вернуться с серебряным ведерком, наполненным прозрачной зеленоватой жидкостью. «Ну вот», — антия снова погладила траву, и холмец довольно заворчал. «Сейчас тебя покормит, мой хороший». «Ургу», — довольно ответил холмец. Вскоре он с удовольствием опустил морду в ведерко И принялся петь. Слуга протянул Антие руку. Она спрыгнула со спины животного и поинтересовалась. «Что в ведре?» «Удобрение, Саидати», — ответил слуга. «Он же земляной. Ему они полезнее всего». В саду появился султан, взглянул на Антию и холмеца с любопытством. «Ловко вы с ним обращаетесь», — произнес он. «Как это у вас получилось его разбудить? Он пел?» «Даже не знаю», — развела руками Антия. Я просто села на траву, а она зашевелилась. А они умеют петь? Умеют. Когда у них хорошее настроение, холмецы поют». Антия вздохнула, собираясь с духом, и сказала. «Мне надо поговорить с вами». корис улыбнулся и кивнул. Холмец печально вздохнул. Кажется, ему не хотелось расставаться с Антией. Она погладила его по морщинистому лбу и рогу и пообещала. «Я еще приду, маленький». «Ургу!» Вздохнул холмец, словно уход Антия, и по-настоящему опечалил его. «Какие уж тут песни!» Султан одобрительно покачал головой. «Обычно дамы боятся холмецов. Удивительно, что вам не страшно». Они перешли в другую часть сада, сели в маленькой белой беседке, и Антия призналась. «Честно говоря, я тут уже успела насмотреться такого, что ваш холмец для меня просто милый питомец». Карис усмехнулся. Видели очаровательных спутниц Ордеона?» Перед глазами Антии снова всплыла волчья яма и жрица, которая опустила туда голову и высматривала добычу. А в животе шевельнулся холод. «Видела. Она меня почти окаменила, но верно ее убил». «Так о чем вы хотели поговорить?» — осведомился султан. Из-за цветущего жасмина бесшумно выскользнул слуга с подносом. Пахлава, фрукты, серебряный кувшинчик. Антия взяла рыжий мандарин, просто чтобы занять руки. Неожиданно ее охватило волнение. Такое, что пальцы затряслись. Верн говорил, что Аш-Ханорн отторгает таких, как я. И здесь начинаются катастрофы и разрушения. Я подумала, что если устроить такую катастрофу на море, но так, чтобы никто не пострадал? Возможно, здесь есть и необитаемые острова, которые можно было бы накрыть цунами. Это могло бы стать знаком для Верна. Султан улыбнулся. И Антия не поняла его улыбки. «Что-то случилось?» спросила она, чувствуя, как тело от страха делается каким-то чужим. «Султан принес какие-то новости?» «Сверд нам беда?» «К сожалению, случилось», со вздохом ответил Карис. «О «Взрыв на заводе по переработке олеума в Тахванхар, такой, что снесло половину города». «Вот и началось», растерянно подумала Антия и сразу же вспомнила давние слова отца, которую он сказал брату. «Ты не имеешь права на оторопь. Ты всегда должен сохранять спокойствие, что бы ни случилось». Правило им не помогло. Антия до сих пор слышала их крики. Она провела ладонями по лицу, пытаясь опомниться. Снесло половину города. Антией страшно было подумать, сколько людей погибло. Ей казалось, что откуда-то издалека доносятся стон тысяч отлетающих душ. Чувство вины было словно камень, который опустился на плечи. Антия понимала, что не хотела ничего плохого, что меньше всего желала бы причинить кому-то вред, но тяжесть пригибала ее к земле. «Это ужасно», — выдохнула она. Султан кивнул, соглашаясь. «Ужасно. Это еще очень мягко сказано. И это связано со мной? Это точно?» Ардион говорит, что да. Он в ярости. «И солнечный кормчий тоже». Он очень недоволен тем, что вы еще живы, а его сын пока так и не добрался до вас. Некоторое время они провели в молчании. Антия крутила в руках несчастный мандарин, и в голове царила звонкая пустота. «Вчера вы сказали, что нас видели все ручьи и реки, и сообщили вам. Когда Антия наконец смогла заговорить, ей на ум пришла фраза одного из адмиралов, которых она встречала во дворце давным-давно. «Никогда не верь в воде». Они ведь могут сказать вам, где сейчас верно. Взгляд Султана изменился. Теперь на Антию смотрела тьма морских глубин, которая понятия не имела о том, что свет существует. Тьма щелкала из зубриным клювом, изменилась бесчисленными щупальцами. Тьма готовилась попробовать ее на вкус, но пока сдерживалась. «Разумеется», — когда Султан заговорил, его голос прозвучал вполне дружелюбно и спокойно. «Филин с железным крылом сейчас летит над южной пустошью к Тахван-Хару. полагая, что вы там. Значит, Тахван-Хару. Хорошо бы знать, правда ли это. Хорошо бы знать, где это место. Может ли вода как-то подать ему знак? Не отставала Антия. Карис улыбнулся. Может, но не знаю, сумеет ли он его правильно истолковать. Давайте попробуем. Антия снова услышала в своем голосе отцовские нотки. Звонкие, настойчивые. если, конечно, у вас нет других планов. Султан вопросительно поднял левую бровь. «Даже не знаю, о чем вы. Кажется, мы решили, что можем доверять друг другу». Антия пожала плечами. «Кажется, мы решили, что вы подадите верную знак. Но так и до сих пор и не подали. Не любите расставаться с тем, за что дорого заплатили?» Она понимала, что дерзит султану в лицо и может себе это позволить. «Для коллекционера диковинок и странностей» Девушка из другого мира была невыразимой ценностью, которой никто в здравом уме не посмел бы навредить. А коллекционеры не ломают то, чем дорожат. В этом Антия не сомневалась. «Вы освоились», — с улыбкой ответил Карис. «Освоились и больше не боитесь. Это очень хорошо. Я не хочу, чтобы меня боялись. Но вы не хотите сидеть спокойно. И это очень плохо. Я хочу снова встретиться с Верном, продолжить свой путь и вернуться домой». «Антия знала, что иногда лучше всего говорить только правду и ничего кроме. Но вы ничего не сказали о том, что готовы меня отпустить. Я не знаю, что делать дальше. Потому что я уверена, никакого знака вы подавать не собираетесь». С неожиданной злостью подумала Антия. «Вас вполне устроит демониться в коллекции. Вам все равно, если весь мир рухнет. Вы-то устоите». Она не знала, почему вообще об этом задумалась. «Какое ей дело до этого мира?» Пусть хоть весь развалится на части, ей просто надо вернуться домой. Больше ничего. Но за эти дни Ашханорн стал ей дорог. Антия не ожидала этого. Здесь были древы, готовые пожертвовать собой за Антию верно. Здесь были холмицы, большие и добрые. Здесь драконы откладывали яйца в море, и Антия не хотела этому миру не гибели, ни зла. Султан вздохнул, налил воды в стакан, сделал несколько глотков. Антие казалось, что она балансирует на нити, натянутой над пропастью. Играет с тем, с кем никогда не станет на равных. «Читать знаки воды могут лишь потомки Кракена», — сказал он. «Это я и имел в виду, когда говорил, что Верн не сможет правильно истолковать сигнал. Ваша мысль о цунами мне нравится, и это вполне в моих силах». «Никто не должен умереть», — с холодной твердостью произнесла Антия. «Я бы настаивала, если бы мне было что дать взамен». но сейчас я могу лишь просить». Карис, понимающе кивнул, улыбнулся. «Вы добры, ваше высочество», — заметил он. «А для того, кто хочет править, это очень плохо». Антия рассмеялась. «Предлагаете мне стать злой?» Улыбка султана сделалась еще шире. «Предлагаю вам все-таки не бояться и отведать пахлавы, а потом погулять в саду. Служанки принесут вам книги, а с холмицами вы уже подружились». Антия вышла из комнаты поздней ночью, когда дворец погрузился в сон. За высокими окнами едва слышно шелестело море. Круглое лицо луны смотрело на деревья, и Антия, бесшумно идя по коридору, подумала. «Как там холмец? Спит, должно быть. Видит зеленые сны». Служанки рассказали, что собрание чудес и диковин султана располагается в левом крыле дворца и совершенно не охраняется. Антия понимала эту беспечность. Никто из обитателей острова не осмелится покуситься на сокровища хозяина, и даже если они и похитят какую-нибудь вещицу, то куда с ней деваться? С острова не сбежать. Кракен потопит любого, кто ограбит его любимое дитя. Антия не знала, как сбежит, но понимала, что у нее нет другого выхода. Корис не собирался приглашать сюда верно, как бы не уверял Антию в обратном. Его вполне устраивала иномерная демоница в коллекции. А сама она не собиралась просто так сидеть в дворце, объедаться пахлавой и ждать, когда же Карису надоест прищемлять хвост Ордеону, и он отдаст свое сокровище Владыке взамен на что-то более интересное. Вход в сокровищницу в самом деле не охранялся. Антия толкнула узкую дверь, украшенную причудливой резьбой, нырнула за нее и оказалась в непроницаемом мраке. Тьма оказалась настолько густой, что ее можно было резать ножом. Чувствуя, как в горле ворочается ком сухой тошноты, Антия медленно-медленно сделала шаг вперед. Она самой себе казалась бабочкой, которая продирается из кокона. Вот еще один шаг и еще один. По виску сползла капля пота. Антия нервно махнула рукой по голове и пошла дальше. Надо было идти, и она шла. Вскоре над ее головой с треском вспыхнул огонек. Чувствуя, как становится легче дышать, Антия пошла с ним мимо шкафов и стеллажей, заставленных прозрачными коробками и ящиками. Огонёк закружился над её головой, становясь ярче. Теперь Антия могла читать надписи на одинаковых ярлычках. «Труп — корень», «Камень — глубинной тьмы», «Гребень — Холовины». Одна из надписей привлекла её. Антия сняла ящик со стеллажа и прочла. «Дым — лёгкого парения». «Отлично». «Прошептала она. Возможно, эта вещица поможет летать». В ящике лежал хрустальный фиал, наполненный золотым туманом. Антия отправила его в глубокий карман своих безразмерных шаровар и, подумав, забрала еще и камень глубины тьмы. Просто так, на всякий случай. Не больше гречневого зернышка с острыми гранями. Он невольно подпрыгивал на месте и сразу же утих, когда его сунули в карман. Огонек поплыл дальше». «Мне нужна маленькая белая мышь», — негромко обратилась к нему Антия. Огонёк несколько раз подпрыгнул и свернул вправо. Анна пошла за ним, в очередной раз порадовавшись спокойной уверенности султана в том, что никто не вскроет его сокровищницу. Возможно, он специально не запирал хранилище, чтобы потом добавить в свою коллекцию тех воров, которые не сумели удрать. Антия до сих пор не знала, что будет делать после того, как найдёт сестру верно. У неё не было плана, как убраться с острова. С каждым шагом Антия понимала, что всё глубже влипает в проблемы. «А ладно, главное ввязаться, а там посмотрим». Дядя Бринан всегда так говорил. Вторая часть сокровищницы оказалась похожа на зоопарк с бесчисленными клетками. В них что-то дышало, схлипывало, ворочалось. Иногда прутья решёток наливались тревожно малым светом. Тогда Антия слышала сдавленный стон. Её спутник-огонёк почти угас. В оставшемся скудном свете Антия видела то длинные золотые перья, то громадные лапы с крючьями когтей, то человеческие руки, покрытые чешуёй. Сердце сжималось от жалости. Вся обстановка была настолько давящей, что Антия невольно шла быстрее. Повезло же, что султан сделал её гость ей в доме, а не посадил в одну из этих клеток. Огонёк остановился, сделался ярче, И Антия увидела маленький стеклянный ящик, в котором свернулась белая мышь. Сестра Верна и Ордиона. Это не было ошибкой. Антия словно током ударила. Она смотрела на мышь и видела девушку с белыми волосами, свою ровесницу. Насколько, должно быть, Ордион ненавидел её, что обрёк на такую участь. «Всё будет хорошо», уверенно сказала Антия, и, открыв ящик, осторожно взяла мышь в ладони. Та шевельнулась, Удивлённо посмотрела на свою спасительницу и Антия торопливо произнесла. «Не бойся. Я друг верно, Он ищет тебя». Мышь вздохнула с облегчением. «И что же Верн не спас тебя раньше?» — подумалась Антия. Мышь проворно перебежала по её руке и устроилась на плече. «Вот и замечательно. Значит, можно уходить». Когда они уже достигли выхода из зала с клетками, мышь вдруг пискнула. Огонёк скользнул в сторону — И Антия увидела рычаги в стене. Должно быть, они открывали клетки. «Да, так и сделаем», — согласилась она. «Незачем держать их в неволе», — отвлекающий маневр. Антия готова была поклясться, что мышь довольно улыбнулась. Кажется, обитатели клеток не сразу поверили, что могут выйти из заточения. Но вот нетерпеливо стукнули чьи-то копытца, рассыпая серебряные искры. Вот шевельнулись лапы, и Антия увидела, как мелькнули, раскрываясь крылья. «Кажется, пришла пора бежать. Ещё раз тупчут». Когда Антия выбежала из дворца, земля под ногами дрогнула, и остров залила таким ярким светом, что она могла разглядеть каждую травинку. Вот и система безопасности сработала, застукав вора с полечным. «Да, вы можете войти в сокровищницу султана Кариса, мир с ним. Вы даже можете что-то взять. Но кто вам сказал, что вы сможете убраться с острова?» Наверняка в его хранилище чудес и диковин был третий зал для незадачливых грабителей. «В сад!» — подумала Антия, и в ту же секунду услышала топот множества ног. Бежали верные слуги султана. Она рванула мимо фонтана к саду, на ходу вынимая из кармана фиал. Знакомый холмец шевельнулся и поднялся, поводя мордой. Кажется, он был искренне рад увидеть Антию. Она забралась на его спину, вытянула туго притертую пробку из фиала и... Выплеснув жидкости на траву, сказала, «Давай полетаем, мой хороший, унеси нас отсюда, пожалуйста». Хотелось надеяться, что содержимое фиала способно им помочь. В ту же минуту над дворцом разлилось золотое зарево, и Антия увидела, как в небо взлетает птица, огромная, как дирижабль, с двумя клевастыми головами. Она сделала круг над садом, и холмец рванул за ней так, что Антия и мышь едва не слетели с его спины. Птица поднималась все выше, и Антия, посмотрев вниз, увидела крошечную фигурку султана, который выбежал из дворца, забыв надеть человеческое лицо. Щупальцы избивались, клюв щелкал, и Антия готова была поклясться, что корис увеличивается, а у его тени появляются новые руки. Птица летела перед хламецом, ветер смывал искры с ее перьев, и остров султана Кариса постепенно стал не более чем ярким пятном в ночи. Цепившись в траву на спине хламеца, Антия могла повторять только одно. «Не упасть, не упасть, не упасть». «Что дальше? Погоня?» Едва только она подумала о погоне, как океан содрогнулся. Весь, от края до края, до тёмных мёртвых глубин. Под водой стал разливаться свет. Антия увидел развалины городов, затонувшие корабли, колонны и статуи. Мир, который умер задолго до того, как Ауэлли слепил первого человека из звёздной пыли и земной грязи. Этот мир был настолько чужим, настолько наполненным смертью и ужасом, что у Антии всё поплыло перед глазами. «Мамочка!» — схлипнула она. Ей хотелось зажмуриться, но веки не слушались. Океан вскипел, волна поднялась, на мгновение закрыв собой луну. Антия видела бурлящие пенные барашки на её горбу, видела, как обнажилось дно, и со дна воздвиглось что-то бесформенное, жуткое, потянуло к ней многопалую руку. Холмец вскрикнул, теряя высоту. В тот же миг птица величаво развернулась и, подхватив его на крыло, отправилась себе на спину. Антия не удержалась, скатилась по траве, вцепилась в мягкие теплые перья. об лицо ударили соленые брызги, и Антия вдруг услышала «Спасибо за мою свободу». «Пожалуйста». — ответила она вслух. — Если сможешь отнести нас в Тахванхар, будет просто замечательно. Над океаном рассыпался мелодичный смех, и птица запела. Настолько звонко и сладко, что Антиэрес смеялась. Так было хорошо. «Смогу — Смогу, — услышала она. — Держитесь крепче.